Мы с женой ехали в довоенном СВ с отдельным санузлом. Родственники принесли на Ярославский вокзал столько еды, что хватило бы на кругосветное путешествие. У нас была кастрюля пирожков, жареная курица, трехлитровая банка огурцов, большая жестянка черной икры, копченая колбаса, варенье. Из-за отсутствия холодильника требовалось использовать все это ускоренными темпами. И все же было интересно охотиться на остановках за местными деликатесами от горячей картошки до копченого омуля. Путешествие по Транссибирской магистрали в целом оказалось более приятным, чем мы ожидали. Потом многократно повторяли его, добавляя к отпуску лишние две недели. Главное было подобрать хорошую компанию с гитарой, А поскольку данным поездом также ездили в отпуск коллеги из Пхеньяна и Ханои, найти попутчиков было легко. В отпоре и состава всех высадили. После таможенного и пограничного контроля пассажиров доставили в китайскую гостиницу на станции Манжури. Там мы с наслаждением приняли душ, но еще больше порадовал ресторан. Жареные индейки подали салат из помидоров и огурцов, а свежие овощи в марте тогда москвичам и не снились. Северо-восточный Китай в 1931-1945 годах был японской колонией. В марионеточном государстве Маньчжоу-Го дислоцировалась квантунская армия, для которой модернизировали транспортную сеть. После обшарпанной Сибири нас удивили щегольские вокзалы с скрытыми перронами. Пугали только люди. Каждый прикрывал рот и нос марлевой повязкой. Рядом в Корее шла война. В ней участвовали китайские добровольцы. И были опасения, что американцы применят бактериологическое оружие. И вот, наконец, Пекин. Старое здание вокзала находилось напротив городских ворот, за которыми расположена площадь Тяньаньмэнь перед императорским дворцом. Не меньше, чем древние постройки удивляли потоки рикш и велосипедистов при полном отсутствии других видов транспорта. Корпункт «Правды» помещался возле главной торговой улицы Ванфудзин в переулке с поэтическим названием «Колодец сладкой воды». Это был типичный пекинский «Сихэйюань» то есть четыре одноэтажных флигеля, обрамлявших квадратный дворик. Красные переплеты окон, оклеенных папиросной бумагой, земляные полы, засланные циновками, из-под них выползали скорпионы. Буржуйки, чтобы греть воду для ванной и отапливать помещение зимой. Даже в сравнении с московской коммуналкой бытовые условия, мягко говоря, не впечатляли. Зато за завтраком мы были восхищены тем, что китаец-повар поставил на стол большое блюдо фруктов, где кроме груш, винограда и бананов были неведомые нам манго, папайя и лишь чи. А прожарено голубейли экзотические китайские кушани и говорить нечего. Расположенный в пяти минутах ходьбы от корпункта центральный универмаг наповал сразил обилием товаров, по вполне доступным для нас ценам. Жена не устояла перед соблазном купить первые в ее жизни часики, а также шерстяные нитки синего цвета, которые вот уже пятьдесят лет так лежат у нас на антресолях. Сами китайцы жили тогда очень скромно. На ставку у водителя мы могли содержать и шофера, и уборщика, и повара. А наша переводчица Наташа из Харбинской семьи русских эмигрантов имела более высокую зарплату, чем главный редактор Жень Минжибао. Однако при своей бедности пекинцы отличались поразительной честностью. Деревянные двери и жилищные запирались. На ночь их просто закрывали на щекол. Я часто посылал нашего уборщика, бывшего Рикшу, с чеком в банк, и он возвращался через весь город с пачками денег, привязанными к багажнику и велосипеду. Советским людям запрещалось ездить на рикшах, отчего страдали наши женщины при поездках за покупками. Одна соотечественница украдкой сошла за два квартала до посольства, щедро заплатив вознице, но тот преследовал ее до самой проходной, пытаясь вручить сдачу. В пятидесятых годах любого иностранца уважительно приветствовали словом «сулянь» советский и обращались к нему не иначе, как к старшему брату.